Раздел второй: голос и дикция как единая система. Для многих интересующихся проблемами голоса и речи актуален вопрос: в чем же дело, в чем тайна свободного и здорового голоса и хорошей речи. И, наконец, как техникой речи управлять. Попробуем разобраться, а для этого, как всегда, попробуем все себе представить. Мы же знаем, что все можно представить, вообразить, увидеть. Совершенно очевидно, что генеральная дорога к владению искусством речи – осмысленное, живое, свободное творчество, движущей силой которого служит воображение, могущественное если бы». Воображение – это свобода художника. В нем есть пространство и время, прошлое, настоящее, будущее. И для искусства речи воображение – Базовое и на важнейшее понятие. Именно воображение помогает сформировать успешный речеголосовой тренинг и абсолютно правильное речевое поведение.